Глава 18. Военное положение. Совещание особые десятки длилось недолго, всего 20 минут. Эти люди, наделённые властью и ответственные за слаженное функционирование сложнейшего организма человечества, знали цену времени и не любили переливать из пустого в порожнее. Состояние дел в солнечной системе было известно всем, поэтому никто никому ничего не объяснял и ответных объяснений не требовал. Говорили коротко и по существу. Утвердили вероятностный ствол стратегий, охватывающий все виды деятельности цивилизации в решении проблемы демона. Приняли пучок тактик, каждая веточка которого соответствовала одному виду деятельности и учитывала положение остальных. Главными веточками в этом пучке были задачи, выполняемые тревожными службами УАЗ. И, наконец, обсудили кандидатуру вице-премьера, способного заменить председателя правительства Солнечной системы в случае ухода его с поста. Касон Ганкуву, имел семь заместителей, исполняющих обязанности главы правительства в случае недееспособности последнего, в том числе главу Еврорегиона Пурвиса Джадда. Но «десятка» сделала другой выбор в пользу губернатора Марса Натальи Башко. Оставалось только подготовить к этому выбору других руководителей с высокой степенью ответственности и соответствующим образом ответственности. Настроить общественное мнение. Данную часть плана поручили выполнять имидж-службе American региона, поднаторевшей в этом виде шоу-деятельности за сотни лет существования. После совещания десятки Калаев, Сосновский и Ромашин собрались в кабинете начальника особого отдела на Меркурианской базе УАЗ и принялись пить чай, думая каждый о своём. Плохо, что тебя освободили, сказал Калаев, предпочитавший пить чай с ароматическими добавками. Это отразится и на моём положении. Я знаю, Лусиня, ответил бывший комиссар, сосредоточенно прихлёбывая чай с травами. Некоторое время мы будем с ним общаться напрямую, пока я буду сдавать дела, и мне наверняка удастся привлечь его на нашу сторону. Китайцы упрямы и хитры. Но если они выбрали направление, будут придерживаться его даже вопреки логике. Будем надеяться, что его ещё не обработали психологи Ржадда. Однако Пурвис не остановится на достигнутом. Следует ждать развёртки боевых действий в сфере политического шантажа и провокаций. У него много сторонников в Сэкони и ВКС, и если ему даст со сместить с поста Фёдора директора управления и Жору Соковца нам придётся туго. Может быть, взять да и убрать его? небрежно предложил Сосновский физически. Засадной дружине ветеранов сделать это без труда? Не увлекайся, комиссар, заговорил Игнат, допив свой чай с лимоном. Убрать такую фигуру, как Джад, непросто. Операция потребует больших средств и много времени на разработку и подготовку. У нас нет ни того, ни другого. Точнее, мы не имеем права распылять свои силы. Жатдно надо переиграть, разоблачить в глазах людей всего мира, а не ликвидировать. Иначе так и будем всю жизнь сражаться с его преемниками и последователями. Согласен, вздохнул Сосновский с сожалением. А так как ему не удалось победить Нкуву, следует ждать новой атаки демона на крайние поселения системы, а также на тех людей, кто ему мешает. На Кузьму кивнул Калаев. На Мантега и возможно на самого Нкуву. Нет, на Нкува нападать он не станет, не согласился Игнат, и мы знаем почему. Джат хочет прийти к власти. законным путём или хотя бы сделать вид, что законным, а вот за нами он наверняка устроит охоту. Пусть поохотятся, мрачно оскалился Сосновский. Мы ему пальчики-то прищемим, тоже не лыком шиты. И всё же пружина сжимается, буркнул Калаев. А мы до сих пор не знаем противоядия. «Чтобы справиться с джинном, нужен такой же по возможности объект, а то и помощней. Но, с другой стороны, если даже нам удастся натравить на демона своего прирученного джинна, которого у нас нет, то они в бою запросто разнесут в пыль всю систему». «Ученые работают», — начал Сосновский, «и ищут оружие, они опаздывают». Я в этом не виноват. Кстати, где Селим? Почему до сих пор не ответил на вызовы? Это вы посылали его на полюс, чтобы он разобрался с оставшимися сержинными, уверяли, что он справится. Ну и где результат? Калаев налился тёмной кровью, хотел ответить резкостью, но Игнат его остановил: "Остынь, Володя. Он прав. Предвидеть развитие событий одно А предупредить их другое. Предупредить мы, к сожалению, не смогли. Джата передил нас отсюда и все наши беды. Тем не менее, я верю, что Хорсты и Артём вернутся. Что касается оружия, то главное наше оружие душа и воля. Сумели же мы когда-то разбудить спящего джинна и объяснить ему, что мы не враги. Вот и теперь надо попытаться сделать то же самое. Прежде надо создать пеленгаторы и локаторы, способные обнаруживать джиннов. Ведь мы до сих пор не понимаем природы явления и из какой материи родившийся джинн формирует своё тело, какими полями защищается. Если мы не сможем его видеть, безнадёжно мечтать о захвате или о контакте. Не так уж и безнадёжно, возразил Игнат. Конечно, боевой робот не гуман, объект экзотический и пользуется экзотическими видами энергии, к примеру, зеркальный или материи с отрицательной массой. В этих областях нашим исследователям и надо искать ответы. Однако джин вынужден проявляться в нашем континууме как объект трёхмерного мира, и тогда он становится уязвимым. Это даёт нам ещё один шанс. У пределе же мы его появление сегодня, значит, можем действовать так же резво и эффективно и в дальнейшем. И наконец, главная надежда на контакт, проявление в действиях демоночеловеческой доминанты. Ты имеешь в виду влияние воли Оскара Фенберга? Сосновский скептически поджал губы. Мне кажется, наоборот. Его влияние сказывается негативно. Судя по личностным характеристикам, я читал его досье. Парень привык к поклонению, возвеличиванию и жил согласно известной эгоистической формуле: плевать мне на ваше мнение, что хочу, то и делаю. И всё же он человек. Просто нам надо найти его слабые струнки и обыграть их, заставить человеческую зону пси-сферы джинна. служить всему человечеству, а не одной ущербной личности. Возможно, ты прав, старик, сказал Сосновский, поколебавшись, налил себе ещё чаю и взял конфету. Однако у нас теперь связаны руки. Мы не сможем следить за Джаддом да и за Пашей Кулеченко. Кстати, наблюдения вели твои люди, где они прокололись. Разберёмся. мрачно пообещал Калаев. Мы использовали диффузные методы слежки без прямого визуального контакта. Засечь такое наблюдение практически невозможно. Либо в наших рядах окопался крот Джадда, либо господин Пурвис блефовал. В любом случае расследование ничего не даст, можете не волноваться. Да и наблюдение за Куличенко и его телохранителем Игнасио Родригесом я не сниму. Они единственные, кто контактирует с демоном и может привести нас к нему. Сосновский допил чай, встал. Гудбай, отцы. Мне пора писать рапорт о проделанной работе и сдавать дела. Буду на связи на запасной линии. Успеха нам всем. Он вышел. Оставшиеся в кабинете продолжали не спеша допивать свой чай. Потом Игнат сжал свою чашку так, что она сплющилась, перехватил взгляд Калаева. Володя, надо бы таскивать наших с Полюса срочно. Они нужны нам здесь. Будто я этого не понимаю, горько усмехнулся начальник особого отдела. Нет их на Полюсе, Игнат, понимаешь? Нет. Мы прочесали лакатерами весь южный регион вокруг каньонного раздола, подключили систему холмодетектеров, обнаружили две новые деревни палюсидов, полсотни пастухов и с десяток палюсидских почтальонов. Он замолчал, залпом допил горячий чай, смял свою чашку и бросил в стену с такой силой, что автоуборщик не успел её подхватить. Я тоже почему-то уверен, что они живы. сказал Калаев уже спокойнее. Если Артём нашёл Селима, то вдвоём они составляют идеальную опер-пару. Но я не знаю, где они в настоящий момент. Помолчали. Потом Игнат встал и пошёл к двери. Я пошлю туда Джумухана, сказал ему в спину Калаев. Он их найдёт. Игнат не ответил. Мрачное пророчество бывшего комиссара сбылось на второй день после заседания Совета безопасности. Демон объявился снова, причём в двух местах сразу, что дало повод ЧК заявить о двух независимых неопознанных агрессивных объектах. Один из них всплыл в поясе астероидов, располагавшемся между орбитами Юпитера и Марса. Второй был замечен возле Марса. И оба они в открытую атаковали корабли пагранфлота и службы безопасности, будто получили приказ начать военные действия. Демон, обнаруженный в поясе астероидов, сначала уничтожил станцию болидного патруля, располагавшуюся на астероиде под номером 11-213, а затем напал на примчавшийся к астероиду фрегат погранслужбы «Конфуций». Экипаж «Конфуция» был полностью китайским. Командовал им молодой драйв-капитан «Конфуция». Ло Вейянь, совсем недавно закончившая академию по гражданской службе, опыта у него было немного, а вот азарт и пренебрежение к уставу предостаточно, поэтому и действовал он слишком рискованно и нерасчётливо. Медуза демона, оторвавшись от астероида, превратив последний вместе со станцией в диковинную ёлочную игрушку, направилась прямо к фрегату Двигалась она быстро, но не настолько, чтобы земной корабль не смог уйти от погони. Однако вместо того, чтобы отступить, запустить исследовательские зонды и бакены с программами контакта, разработанными ксенологами Ивка, и подождать подмогу, командир Конфуция поступил иначе. Он сообщил в эфир, что подвергся нападению неопознанного агрессивного объекта, и принял решение взять его на абордаж. Запрет на самостоятельные действия начальника отчека Кузьмы Ромашина, а также энергичный протест начальника базы погранслужбы на Титане, спутникию Питера, который был приписан фрегат Ловвейянь проигнорировал. Он был уверен, что действует в соответствии с обстановкой военного положения и сможет ответить агрессору адекватно. Когда расстояние между фрегатом и демоном сократилось до 15 км, Ловейян скомандовал инку фрегата открыть огонь из бортовых бластеров. Лазерный залп в космосе смотрится гораздо менее эффектно, нежели в атмосфере планеты. 16 прозрачно-фиолетовых лучей устремились к медузе демона, образуя ажурную световую трубу, пронзили переливчатое световое тело медузы, не причинив ей никакого вреда и унеслись в космос. На расстоянии примерно в 100 км от фрегата они наткнулись на каменную глыбу соседнего астероида массой в 40.000 тонн и превратили его в облако щебня, пыли и газа. Назад скомандовал Лове Янь, видя неумолимое приближение противника. Рр, атака. Фрегат дал ракетный залп. Четыре ракеты типа Смерч, несущие термоядерные боеголовки эквивалентом в 100 мегатон каждая, понеслись к Медузе и взорвались прямо внутри её километровой величины колокола. Свет взрыва был так ярок, что затмил солнце и звёзды, заставив автоматику фрегата отключить видеосистемы. Когда через несколько секунд обзорные виомы прозрели, экипаж фрегата с удивлением обнаружил мчавшуюся к ним с прежней скоростью медузу. Термоядерный взрыв не только не уничтожили демона, но даже не остановили его. Он даже форму не изменил, словно был призраком или, того хуже, галлюцинацией, а не материальным объектом, имеющим определенные поддающиеся измерению параметры. Расстояние между противниками составляло всего три километра, когда фрегат начал маневр от хода и ударил по медузе из аннигилятора, однако было уже поздно. луч анигилятора, видимый по трассе редких радужных вспышек, там, где антипротоны луча натыкались на атомы межпланетного газа и частицы пыли, пронзил медузу и умчался дальше, не доставив ей никаких неприятностей, а затем она одним прыжком настигла фрегат и окутала его щупальцами и всем прозрачным телом. Ловейянь успел передать в эфир лишь одну обрывистую фразу «Холодно, мы ничего не прощ...» После этого наступила тишина. Примчавшийся к месту схватки с Пейсер службы безопасности Киев обнаружил дрейфующий объект удивительной формы, похожей на букет гигантских белоснежных птичьих перьев. Это было всё, что осталось от двухсотметровой стрелы фрегата. Демона здесь уже не было. Превратившись в огромное светящееся серее тено, он унёсся по направлению к Юпитеру. Примерно в это же самое время медуза другого демона была замечена над Марсом. недалеко от его спутника Фобоса. На сей раз всё происходило по-другому, сценарию, да и флот, защищавший планету от внешнего нападения, действовал намного слаженней, быстрее и правильней. Вокруг Марса кружили по разным орбитам два десятка кораблей, от пограничного корвета Смелый до линкора УАС Иван Ефремов. Как только наблюдатели за пространством доложили о появлении возле Фобоса подозрительного объекта, к этому району тотчас же метнулись три корабля «Корветт Смелый», «Спейсер Могучий» и патрульный катер «Чимбурасо». Буквально через минуту после объявления тревоги они вышли к Фобосу и окружили опускавшуюся в атмосфере Марса «Медузу». Пока они мчались на перехват, за терминал управления всеми космическими силами Марса сел Кузьмар Амашин, руководитель Чрезвычайного комитета. Именно он и отдал приказы, по сути сорвавшие попытку демона познакомиться с одним из крупнейших городов Марса под Файндером, население которого составляло к этому времени 105 тысяч человек. Там же располагались и резиденции губернатора Марса, и ЧК, база погранслужбы и многие хозяйственно-технические службы Марса. Кузьма не стал тратить время на попытки уговорить демона не приближаться к Марсу. Он сразу начал активные действия с целью создать такую преграду, которая была бы непознанному агрессивному объекту не по зубам. Корветсмелый и катер Чимбураса поднырнули под опускающегося со скоростью 200 метров в секунду демона и открыли по нему снизу огонь из глюков. Это заставило его снизить скорость, так как импульсы кварковых раздирателей каким-то образом негативно действовали на призрачную плоть медузы, а потом открыть ответный огонь. Внутри медузы запульсировала ветвистая лиловая молния, веточки которой вырвались за пределы ее купола и потянулись к земным кораблям. Корвет успел увернуться от ручья зеленовато-лилового пламени, сколыхнувшего вакуум, а катер Чимбараса смог лишь совершить овердрайв и подставить под удар корму. Молнией неизвестного разряда воткнулась в неё и проделала сквозную звездообразную дыру, несмотря на полевую защиту катера. Если бы демон метнул ещё одну молнию, катер был бы уничтожен вместе с экипажем, но смелый снова нанёс удар из глюка, отвлекая внимание демона и спас тем самым безопасников Чимбораса. Молния, предназначенная к катеру, досталась корвету. И хотя он снова увернулся, имея неплохой запас маневренности классного пилота, молния всё же коснулась обшивки корабля и проделала в ней рваную борозду, повредив защитные системы. И в этот момент в бой вступил спейсер Иван Ефремов, сориентировав своё положение в атмосфере Марса таким образом, чтобы не нанести удар по его поверхности. Он включил носовой ТФ-эмиттер, свёртывающий пространство в струну. Для того чтобы корабль мог двигаться в стринг-режиме, должен включаться синхронно и кормовой ТФ-эмиттер, переводящий в состояние одномерной солитонной волны весь корабль. Но Иван Ефремов не собирался бежать с поля боя, и его носовой таймфак сыграл роль мощного орудия. Невидимый канал трансформации пространства пронзил медузу демона, и в её колоколем мгновенно образовалась несветящаяся чёрная дыра. А в неё стремились волокны и струи света, из которых состояло собственное тело медузы. Она конвульсивно вскинула все многочисленные щупальца, вытянулась вверх, вылирая из чёрной дыры световые нити и на секунду превратилась в великана-рыцаря в сияющих латах. Затем из головы этого великана во все стороны ударили змеистые лиловые молнии, достигшие всех трёх земных кораблей, и великан исчез. Не сразу. Быстро, но не мгновенно. Запись бои ведущейся наблюдателями со спутников в этом районе показала, что демон сначала превратился в тысячекилометровое веретено, и лишь потом это веретено метнулось прочь от Марса, задев по пути Фобос. Так закончился второй бой космических сил человечества с демоном, явно проявившим неуверенность, если не трусость. Анализ энергетического воздействия, оказанного им на земные корабли и на район атмосферы Марса, позволял людям оценить его мощь, намного превосходящую мощь защитных порядков планеты. Молнии, выпущенные головой великана, едва не уничтожили все три корабля, повредив их генераторы хода, а Фобос со всеми его сооружениями превратился в сросток из реказиновых крыльев размером в 12 километров. Погибли 15 человек операторы энергостанции, обсерватории и генераторов воздуха, установленных на спутниках Марса для создания более плотной атмосферы. Тем не менее, масштабной катастрофы удалось избежать, хотя и не малой ценой. Если бы демон добрался до купола под флайнджера, произошла бы глобальная трагедия с гибелью сотен тысяч человек. Лишь благодаря энергичным действиям руководителей ЧК и командиров кораблей, вовремя среагировавших на появление демона и давших отпор пришельцу, всё закончилось относительно благополучно. Правда, это не помешало Пурвису Джадду обвинить Кузьму Ромашина в некомпетентности, отсутствии организаторских способностей, выдержки и в пренебрежении к человеческой жизни. Впрочем, после соответствующего разбирательства инцидента действия Ромашина были признаны правильными, и предложение Джадда заменить начальника ЧК не прошло. Зато совет безопасности впервые за последние 3 сотни лет ввёл военное положение на всём пространстве солнечной системы. Согласно этому положению, жизнь человечества с этого момента начинала подчиняться законам военного времени, главным из которых был закон о ограничении передвижения граждан федерации по системе из её пределов. а также полное блокирование линий метро в зоне военных действий, то есть от пояса астероидов до орбиты Урана включительно. Вечером того же дня, по зависимому времени суток, Кузьма пригласил в штаб ЧК ученого-ксенолога Гилберта Шоммера, чтобы обсудить с ним конкретные идеи контакта с демоном. Они просидели до 10 часов, вызывая для консультаций нужных специалистов, и в конце концов пришли к выводу, что демон не реагирует на передачи не потому, что не понимает людей, а вследствие личного отношения симбиота Оскара Фенберга к людям вообще и коммуникаторам в частности. Диктуя свою волю подсознанию формирующегося наврождённого джинна, отпечаток личности Оскара вёл себя, как когда-то и сам Оскар, презирая чужое мнение, чужие страдания, заботы и цели, идя на поводу у собственных желаний. Если он хотел есть, он ел, не заботясь о других, не задумываясь о последствиях обеда, будучи уверенным в своём праве питаться там, где его настиг голод, и тем, что ему нравилось. Если ему была нужна женщина, он вспоминал своих знакомых и мчался туда, где они когда-то жили и отдыхали, не понимая или не желая понимать, во что может вылиться его встреча с очередной подругой. Передаче надо было ориентировать именно на контакт с человеческой доминантой джинна, ибо только Оскар каким-то образом управляющий демоном Мог остановить слона в посудной лавке чужого боевого робота, не осознающего всей своей мощи, а главное, только Оскар мог остановить самого себя. Как заставить его понять пагубность дальнейшего противостояния боевого робота Гиперптеридов и человечества, ещё надо было придумать. К сожалению, не всё так просто, как мы себе представляем, закончил уставший за день Кузьма, потрогав пальцем колючий подбородок. Я уверен, что Павел Кулеченко каким-то образом контактирует с демоном Оскором и направляет его деятельность. Ведь не зря же демон начал боевые действия сразу после окончания заседания Совета безопасности. Жадду не удалось добиться единовластия, и он решил подтолкнуть к этому решению правительство, показать всему миру, кто в системе хозяин. У вас нет доказательств, покачал крупной седой головой Шоммер, чей кривой нос давно служил предметом острот среди сотрудников Ивка. Конечно, Пурвис Жадд не самый приятный собеседник, но я не верю, что он способен на такое вероломство. На дворе, как говорится, не средние века. — Не средние, — вздохнул Кузьма, — но о власти продолжают мечтать не меньше, причем не те, кто смог бы распорядиться ею во благо всех, а, как правило, морально уродливые люди, без души и совести. Джад именно из таких, уж вы мне поверьте. — Знаете что, Гилберт, вы сильно торопитесь? В общем-то, собирался отдохнуть, признался Шомер, хотя могу и потерпеть. Я предлагаю посидеть часок в кафе с одним моим другом, обдумать одно практическое соображение и заодно расслабиться, соединить приятное с полезным, а потом и по домам. Я знаю отличное местечко на Венере, Ториевый рудник, его бар, одно из самых тихих и приятных заведений во всей системе. Урановая Голконда — кивнул Шоммер с улыбкой. — Я там бывал однажды. — Действительно неплохо. — Что ж, можно позволить себе посетить часок в приятной компании? — Кто ваш друг? — Джума Хан, ветеран службы безопасности. Очень интересный человек и собеседник. Шоммер встал. Он был на голову выше Кузьмы. — Поехали. — Не возражайте, если я позвоню в институт. — Ни, боже мой. Ксенолог связался со своими сотрудниками, объяснил им идею Рамашина, и Кузьма отключил аппаратуру кабинета. Через минуту они в сопровождении видцев охраны добрались до станции метро под Файндера и в мгновение ока перенеслись на рудник урановый Голконда, расположенный на краю тессеры Магелан, рядом с вулканом Хилс. Вулкан это славился на всю солнечную систему своей лавой с беспрецедентно высоким процентом содержания тория и других заурановых элементов. Почему рудник, построенный в середине 24 века, назвали урановый Голкондой, а не ториевой, теперь уже не помнил никто. Основное строение рудника, в котором обитала смена шахтёров и управленческий аппарат, представляла собой невысокую пирамидальную башню с зеркальными стенами, отражающими все виды радиации. Бар, о котором говорил Кузьма, венчал пирамиду. Сквозь его прозрачные изнутри стены можно было наблюдать за сумрачным ландшафтом Тессеры, похожим на застывшее каменное море, за несколькими метеоритными кратерами и за горбом вулкана Хиус, похожим на металлический ребристый купол с четырьмя башнями по краям. Пустовал бар редко, хотя и до предела заполненным не был никогда. Молодёжные компании появлялись здесь о случае к случаю, предпочитали более свободные и модные заведения подобного рода. Когда Ромашин и Шоммер вошли в бар, там были заняты всего два столика. По местному времени шёл уже второй час ночи. Шахтёры отдыхали, а гостями урановой Голконды были какие-то космомены в стандартных серых униках. трое за одним столиком у западной стены, степенные, пожилые, пьющие пиво, и четверо за другим у восточной стены, смотрящие на склоны вулкана Хиос. Они были помоложе и вели себя шумней. Бар имел встроенную автоматику обслуживания, но по желанию можно было вызвать витса бармена, если кому-то хотелось живого общения. чувствуя лёгкую эйфорию, сила тяжести на Венере была на 20% ниже земной. Гости выбрали столик у северной стены зала с видом на метеоритные кратеры, почти заплывшие крупнозернистым белым песком. Заказали напитки: Шоммер джин с тоником, Кузьма нефильтрованное пиво Сибирский князь, а также копчёную рыбу. Хорошо, с улыбкой зажмурился ксенолог, отпив треть кружки, вытер усы тыльной стороной ладони. Давно не сидел так спокойно и беззаботно. А где же ваш друг? Сейчас придёт. Он случайно в картошки не играет? Шоммер бросил на собеседника смущённый взгляд. Люблю, знаете ли, азартные игры. У меня есть компания приятелей, и мы изредка встречаемся за иггорным столиком. В преферанс поиграем? Вы не боитесь? Кузьма покачал головой. Я далёк от этого. Если и играю, то в шахматы. А вот мой дед заядлый преферансист-мастер. У него очень трудно выиграть. Было бы интересно сразиться с ним. Впрочем, я просто расслабился. Атмосфера в баре, знаете ли, способствует. Пиво хорошее, отменное. Тогда я тоже, пожалуй, закажу кружечку. Однако сделать заказ он не успел. Четверо молодых людей, потягивающих тоник за столиком у восточной стены бара, неожиданно вскочили и бросились к Ромашину, выхватывая оружие, парализаторы и универсалы. Поскольку видцы охраны остались ждать своих подзащитных этажом ниже у входа на лестницу, ведущую в зал, заходить в ресторан и другие подобные заведения с телохранителями считалось дурным тоном, внезапная атака незнакомцев, наверное, венчалась бы успехом. Даже Кузьма, обладавший хорошей реакцией, не успел бы отреагировать на это нападение, хотя имел штатное оружие такой же универсал, что и у парней. Но их атака также внезапно захлебнулась. Трое степенного вида косменов, сидящих за столиком у западной стены зала, вдруг открыли огонь из парализаторов, неизвестно как оказавшихся в их руках, и трое атакующих сунулись на бегу в плитчатый пол, роняя оружие. А перед четвертым, тоже успевшим выстрелить из парализатора, Выросла вдруг будто сформировавшаяся из воздуха человеческая фигура и нанесла ему один короткий удар в переносицу. Парень без звука опрокинулся на спину, не успев ничего сообразить. Мужчина в обычном гражданском костюме. Серая водолазка, серые брюки. туфли, с муглолицей, жилистой, с блестящими черными волосами, падающими на шею с умными черными глазами, поднял руку, подзывая кого-то. К нему неторопливо приблизился один из косменов западного столика. «Проследили?» «Так точно, командир», — ответил пожилой с виду мужчина, пряча парализатор. «Четверо здесь, двое в лифте, двое на тамбуре, плюс экипаж Когга в низинке». Сейчас мы его пугнём. Пусть убирается. Унесите этих на вторую базу, допросите. Я буду на связи. Пожилой кивнул своим суботдельникам, и те вызвали антиграф, быстро погрузили террористов на тележку и увезли. Смуглолицый подошёл к столику, за которым сидели начальник ЧК и ошаломлённый случившимся ксенолог Ивка. Добрый вечер. Прошу прощения за опоздание. "Знакомьтесь, сказал Кузьма, этот Джума Хан. Это Гилберт Шоммер. Мы тут уже 10 минут сидим. Пришлось задержаться", пожал плечами смуглолицый. Определить, сколько ему лет, было трудно. На вид он выглядел сорокалетним, но по морщинкам под глазами и невероятно спокойному взгляду ему можно было дать и все 80. Выростив себе стул, он сел. «Твоя консорт-линия взломана и прослушивается», — продолжал Джума-хан. «Как только им стало известно, куда вы направляетесь, заработала система перехвата. Мы еле успели включиться в контр-игру». «Понятно», — кивнул Кузьма. «А теперь давайте поговорим о наших проблемах. Мне только что пришла в голову одна идея...»